Глава 8 Хронический абактериальный простатит. Из всех вариантов простатита этот тип самый загадочный. Я бы даже назвал его самым мутным типом. Думаю, у каждого в жизни есть такой друг, который постоянно замышляет что-то непонятное и тянет тебя за собой. Хронический бактериальный простатит и есть олицетворение того самого мутного товарища. Почему же я так его называю? Именно простатит третьего типа чаще всего встречается в практике уролога. Как раз таки в рамках терапии хронического небактериального простатита урологи устраивают танцы с бубном, выписывают странные назначения, руководствуются неадекватными схемами лечения, прибегают к сомнительным методам диагностики. Именно здесь советуют применять чудодейственные магниты, массажи, ультразвуки, практики дыхания анусом или простатой. Должен заметить, некоторым пациентам массаж действительно помогает. Причины объясняю далее. В общем, все самое удивительное, что приходит вам в голову при слове «простатит», это про лечение хронического небактериального простатита. Небактериальный воспалительный простатит, 3А-СХТБ. Как это вообще понимать? Небактериальный, но воспалительный. Разве может быть воспаление без бактерий? Давайте вспомним, что мы классифицируем простатит по типам только на основании стандартных анализов. Небактериальный воспалительный простатит диагностируют, если в постмассажной порции мочи и или в секрете простаты при пробе Мирса стемми, обнаружены лейкоциты в количестве более 10, но не обнаружено бактерий. Как такое возможно? Я ранее говорил, что процент обнаружения бактерий при выполнении лабораторных проб, составляет всего лишь около 10%. Остальные 90% — это и есть простатит третьего типа. Симптомы при хроническом бактериальном простатите тип 2 и хроническом небактериальном воспалительном простатите тип 3а могут быть схожи. Разница лишь в том, что мы поставим в диагнозе. Здесь мы также фенотипируем жалобы и пользуемся классификацией u -points. Фенотип Ай, инфекционный, при хроническом небактериальном простатите не ставится, так как у нас нет доказательств наличия бактерий в предстательной железе. Почему не высеиваются возбудители? Первая причина – забор секрета простаты. При выполнении массажа простаты мы физически воздействуем только на определенную зону железы, на ту область, которая обращена к прямой кишке. Уролог никак не может воздействовать на другие зоны предстательной железы, так как анатомически это невозможно. Можете увидеть это на рисунке в PDF-приложении. Если бактерия находится на том участке, куда мы оказываем воздействие, то есть вероятность, что при посеве она будет обнаружена. Но микроорганизмы, разумеется, могут располагаться и в других областях железы. Вторая причина – не та питательная среда. Достаточно редкая проблема, но в медицинской литературе она описана. Не все бактерии одинаково хорошо растут в стандартных питательных средах. Питательная среда – однокомпонентный или многокомпонентный субстрат, применяемый для культивирования микроорганизмов или культур клеток высших организмов. Есть более привередливые микроорганизмы, которым подавай что-то эдакое. К примеру, куриный белок или бескислородную среду для анаэробов. Бывают случаи, когда бактерия растет очень долго, и того времени, что отводится на выполнение анализа в лаборатории в среднем 5-7 дней, оказывается недостаточно. К счастью, такое случается не слишком часто. Ответственность тут во многом лежит на урологе. Именно врач указывает лаборатории, в какой питательной среде культивировать бактерии, если есть подозрения на атипичную форму простатита. К примеру, туберкулезный простатит. О нем я не рассказываю в книге, так как ни разу его не встречал. И, надеюсь, не встречу. Третья причина — неправильное хранение и транспортировка биологического материала. Это недосмотр клиники, если проблема с хранением, либо курьера, если не соблюдены условия транспортировки. В современном мире данная проблема не является повсеместной, Хотя в отдалённых поселениях, куда курьер приезжает за анализами раз в неделю, она всё ещё может быть актуальной. Болевые рецепторы простаты Чтобы понимать, что именно болит при СХТБ, важно представлять, где находятся болевые рецепторы – ноцирецепторы предстательной железы. Учёные уже давно бьются над этим вопросом, но пока мы так и не имеем точного представления, где действительно расположены простаты. Есть только гипотеза. Анатомические простата делятся на зоны. Одна из них называется промежуточной проходной зоной. Через нее проходит большая часть мочеиспускательного канала и в ней расположен семенной бугорок. Предположительно, именно в промежуточной зоне сконцентрировано больше всего болевых рецепторов. На чем основывается данная гипотеза? При мочевом фенотипе простатита пациенту назначают альфа-блокаторы с целью достигнуть сразу две цели. Первая – улучшить акт мочи и купировать мочевую симптоматику. Вторая – убрать боль. Вероятно, ноцерецепторы предстательной железы тесно связаны с альфа-адренорецепторами. Блокируя последние, мы одновременно избавляем человека от боли. Чтобы подтвердить данную гипотезу, нужно провести опыт на лабораторных мышах. Мы подаем электрический импульс на простату, ноцерецепторы реагируют на импульс, воспринимают как боль. Далее сигнал по спинному мозгу передается в головной мозг, который воспринимает информацию о раздражителе, анализирует ее и направляет обратную команду. Импульс от головного мозга достигает предстательной железы и цепочка замыкается. То есть именно мозг сообщает нам о боли. Благодаря МР-нейрографии мы можем проследить куда, как и по каким нервным волокнам передается информация. Даже знаем, где конкретно в головном мозге обрабатывается этот импульс. МР-нейрография – метод визуализации периферических нервов с использованием магнитно-резонансной томографии. Позволяет изучать как сами нервы, так и их окружение, оценивать ход, толщину и форму нерва. выявлять его деформации, опухоли и или сдавления патологическими или анатомическими образованиями. А вот обратную цепочку зафиксировать не удается. Любая электрическая цепочка в нашем организме настолько быстрая, что даже при сильном окрасе мы все равно не успеваем за нашим организмом. Скорость окрашивания ниже скорости распространения нервного импульса. Согласно исследованию окрас можно проследить только до спинальных ганглей. Вот поэтому мы и до сих пор точно не можем ничего сказать о болевых рецепторах простаты, а только надеяться, что однажды чей-то опыт или чья-то разработка поможет нам в этом разобраться. Лечение. В случае небактериального воспалительного простатита препаратами выбора будут фторхиналоны. левофлоксацин или ципрофлоксацин, а также нестероидные противовоспалительные средства, НПВС. Фактически мы не уверены, будет ли эффективен антибиотик при данном типе простатита, потому что не знаем точно, на какую бактерию нужно воздействовать. По сути, это попытка попасть пальцем в небо. Мы понимаем, что клетки воспаления в секрете простаты или постмассажной порции мочи присутствуют не случайно. Остается предполагать, что в ходе лабораторных анализов нам просто не удалось определить возбудителя инфекции. Тем не менее, есть повышенное число лейкоцитов, есть симптомы, есть клинические рекомендации, соответственно, мы делаем выбор в пользу назначения антибактериальной терапии. Да, возможно, фторхиналоны не помогут, и тогда имеет смысл, к примеру, после двух недель безрезультатной терапии. заново провести диагностическую пробу и назначить другой препарат. Вторая линия терапии – макролиды и тетрациклины. Впрочем, смену антибактериальной терапии можно провести и без повторной сдачи анализов. НПВС – что выбрать и на какой срок назначить. Работая в ординатуре медбратом в отделении кардиохирургии, я наблюдал, что пациенты длительно принимают ибупрофен. Дешевый препарат, обладает хорошим противовоспалительным эффектом. Меня смущало одно. Почему его назначают на такой длительный срок, 15-30 дней? В университете на лекциях по фармакологии, да и по терапии, нас всегда предупреждали. НПВС могут вызвать желудочное кровотечение. Я поинтересовался у одного из врачей, не боятся ли они данных осложнений. Ответ был такой. Конечно, боимся, но пациенты, перенесшие тяжелую кардиохирургическую операцию, должны получать ибупрофен. Мы следим за их состоянием, спрашиваем, как у них дела, появились ли новые жалобы и даем препарат, который защищает желудок. Впоследствии, когда я начал самостоятельно разбираться с НПВС, узнал, что длительный прием противовоспалительных препаратов назначают и при других заболеваниях. Хронический простатит не исключение. Главное точно знать, есть ли у пациента в анамнезе заболевания, при которых НПВС противопоказаны, например, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ. Также назначать совместно с противовоспалительными средствами ингибиторы протонной помпы, чтобы защитить слизистую желудка от повреждений. Вообще, НПВС – это весьма обширная группа препаратов с разными механизмами действия и разной степенью эффективности. Объединяет НПВС то, что они снижают жар, снимают воспаление и избавляют от боли. В случае с хроническим небактериальным простатитом уролога сильно выручает классификация U-points, потому что назначение симптоматической терапии напрямую зависит от того, какие фенотипы диагностированы у пациента. История из жизни Один из моих пациентов как-то прочитал, что упражнения по сокращению мышц тазового дна, упражнения Кегеля, снижают выраженность болевых ощущений в малом тазу. На протяжении трех месяцев он добросовестно выполнял их, не пропуская ни дня и строго следуя инструкциям в интернете. Но вместо того, чтобы уменьшиться, симптомы стали настолько невыносимыми, что мужчине пришлось обратиться за консультацией. Проведя осмотр в гинекологическом кресле, я выяснил, что у бедолаги гипертонус мышц тазового дна. Болезненность при пальпации пациент оценил в 8 баллов. Достаточно интенсивная боль. Мы выполнили двухстаканную пробу. Оказалось, что у мужчины небактериальный воспалительный простатит, тип 3А, фенотип Т, миофасциальный. Помимо назначения антибактериальной терапии, я также рекомендовал пациенту прекратить выполнять упражнения Кегеля, так как он сам того не подозревая привел мышцы в повышенный тонус, хотя изначально, возможно, имелись лишь триггерные точки. Кроме этого, я посоветовал мужчине обратиться к реабилитологу, однако пациент отказался, так как решил ходить на пилатес и йогу. В целом это не противоречило общим рекомендациям, так как там тоже присутствуют элементы расслабления мышц тазового дна. Через месяц мышцы у пациента стали намного мягче, болевая симптоматика снизилась до 3 баллов. Небактериальный невоспалительный простатит, тип 3b. Если охарактеризовать данный тип мемом, то я бы выбрал картинку «Да что ты вообще такое?» Небактериальный, значит, нет бактерий, невоспалительный, значит, нет лейкоцитов. А простатит ли это тогда? Резонный вопрос, давайте разбираться. Представьте себе следующую ситуацию. Мужчина длительное время чем-то болеет, его беспокоят какие-то непроходящие симптомы. Лечат его, лечат, обследуют, обследуют, но безрезультатно. После проб никеля или мирсоистемии ему ставят диагноз N41.1 – хронический небактериальный невоспалительный простатит. Тип 3B – СХТБ, фенотип. СХТБ относится ко всему третьему типу, но именно тип 3B урологи определяют как истинный СХТБ. СХТБ – синдром хронической тазовой боли. Это симптомакомплекс, который может включать любые фенотипы из u кроме инфекционного. Пациента с таким диагнозом могут лечить не только уролог, но также проктолог, невролог, психотерапевт, сексолог, нейроуролог, физиотерапевт. Нейроуролог – это узкоспециализированный уролог, занимающийся лечением функциональных расстройств мочеполовой системы. Нейроурология изучает нормальный нервно-мышечный контроль мочи и спускания, нарушение наполнения и опорожнения мочевого пузыря, проблемы нейрогенной эректильной дисфункции, хронической тазовой боли у мужчин и женщин. Все зависит от того, какие именно симптомы преобладают у больного. Главное найти грамотного специалиста, кто действительно умеет работать с хронической тазовой болью. Слово «умеет» я выделил намеренно. Таких врачей у нас, к сожалению, мало. Почему мы не можем сразу говорить о СХТБ, не имея на руках результатов лабораторных проб? Работа у любого врача регулируют правила и стандарты. Мы и так их слишком часто нарушаем. С небактериальным невоспалительным простатитом СХТБ мучаются и пациенты, и врачи. Нет никаких достоверных стандартов в лечении СХТБ. Есть очень много противоречивых исследований. Одни восхваляют какой-то метод лечения, другие его опровергают. Как говорит мой друг уролог, в лечении СХТБ не должно быть никаких авторитетов. Слишком часто все меняется. Главное успевать отсеивать лишнее и вводить в практику то, что работает. Методов лечения СХТБ масса. Тут вам и эмпирическая антибактериальная терапия, и трансраниальная магнитная нейромодуляция, и лечебно-диагностическая блокада батулотоксином, и фокусная ударно-волновая терапия, и всякого рода магнитные стулья, и БОС-терапия, биологическая обратная связь. Не говоря уже о разнообразных методах альтернативной медицины, вроде акупунктуры. Все это практикуется, назначается, в общем, цветет пышным цветом. Хороший врач от плохого отличается лишь тем, что способен отделять зерна от плевел. Как-то раз я пролистывал сайт PubMed в поисках интересной темы для новой публикации. Просматривая ссылку за ссылкой, я наткнулся на Кокрейновский обзор по немедикаментозной терапии простатита. Кокрейн или Кокран. Кокринновское сотрудничество. Международная некоммерческая организация, изучающая эффективность методов лечения при помощи доказательной медицины. Кокрин выпускает систематические обзоры преимущественно рандомизированных контролируемых исследований, публикуемые в базе данных Кокринновской библиотеки. В статье было описано более 15 методов терапии. От каких-то простых вещей, например, физической активности, изменения образа жизни, до всяких манипуляций типа стимуляции большеберцового нерва. Все они предлагались пациентам с небактериальным невоспалительным простатитом, то есть пациентам с СХТБ. Самое ценное в систематических обзорах Кокрейна это выводы экспертной группы. Они тщательно проверяют все отобранные по теме публикации, и сразу отсекают некачественные и недостоверные исследования. А их, поверьте, немало. Так, в обзор по немедикаментозной терапии СХТБ была изначально включена одна отечественная статья, где говорилось о взаимосвязи между венозным застоем в малом тазу и развитием хронического простатита у пациентов с варикоцелли. Варикоцелли – варикозное расширение вен семенного канатика, несущих кровь от яичка. Выводы авторы сделали, нарисовали такие, что можно было бы всех пациентов в мире вылечить от простатита. Однако кокриновские эксперты исключили данную статью из дальнейшего обзора, так как нет никаких доказательств того, что венозный застой в малом тазу может приводить к хроническому простатиту. Вообще теория о роли варикозной болезни малого таза в генезе заболеваний мочеполовой системы появилась в 1895 году в монографии немецкого уролога Карла Познера. Он всего лишь выдвинул гипотезу и решил ее проверить. Выводы Познер получил неоднозначны, о чем сам же и написал в своей работе. Через некоторое время урологи из Азии провели исследования на данную тему и не получили никаких доказательств в пользу его гипотезы. В дальнейшем теорию Познера оставили в покое, в связи с отсутствием причинно-следственной связи. К слову, из-за того же мы не рассматриваем геморрой как фактор, влияющий на развитие простатита. Но помимо зарубежной медицинской литературы у нас есть своя, отечественная, со своими исследованиями как хорошими, так и не очень. Наших урологов тоже заботила проблема простатита и хронической тазовой боли, поэтому они самостоятельно исследовали вопросы о влиянии варикоза вен малого таза на простатит. И нашли таки взаимосвязь, которую скрывали от всего мира остальные исследователи. Дело, по мнению авторов статьи, в нарушении трофики, из-за чего бактерия с током лимфы быстрее проникает в простату. Нарушение трофики, нарушение питания клеток простаты, ткани простаты, простаты из-за сбоя венозного оттока скапливают в своей ткани метаболиты и тем самым нарушается жизнедеятельность ткани. Сама же простата, пишут исследователи, из-за нарушения оттока венозной крови отекает, что создает благоприятный фон для размножения бактерий. И все в таком духе. И статей, подтверждающих данную взаимосвязь, я смог найти лишь от отечественных авторов. Кокриновский обзор предоставляет нам отличный пример отсеивания ненадежной и недостоверной информации, а, соответственно, и сомнительных методов лечения. Авторы не дают однозначного четкого ответа, какой метод немедикаментозного лечения наиболее подходит для лечения простатита и СХТБ. Среди всех методов не было такого, который бы разительно отличался от других по своей эффективности. Обзор нацелен скорее на другое. Представленные в обзоре опросники свидетельствуют о том, что ни один из проанализированных экспертами методов не помог пациенту с хронической тазовой болью в рамках выбранной терапии. Между тем, сравнивая свои старые и новые анкеты, пациенты видели существенную динамику и улучшение качества жизни. Выводы напрашиваются сами собой. Нет единственно верного метода лечения СХТБ. Всегда нужен мультимодальный подход. В разделе про классификацию простатита мы уже обсуждали, что простатит – неоднозначное заболевание. При лечении СХТБ урологам, правда, необходимо объединять усилия с неврологами, сексологами, психотерапевтами, психиатрами и так далее. Даже назначая трансранеальные магнитные нейромодуляции, которые прямо в данную секунду времени также изучаются при лечении тазовой боли, не могут дать нам четких ответов, а как этот метод действия помогает. Мы всего лишь предполагаем, обосновываясь на исследованиях и на опытах, проведенных на лабораторных животных. Да что там, мы же до сих пор не знаем, где расположены болевые рецепторы простаты. У нас есть только догадки, а вот ответов нет никаких. Чувствуете нарастающий градус пессимизма в этой главе? В предыдущих я бодро писал про конкретные препараты, рассказывал об их эффективности, перечислял линии терапии. В случае с СХТБ и абактериальным невоспалительным простатитом Мы не знаем, какой из методов лечения точно подойдет пациенту. Но не все потеряно. Желание помочь как можно большему числу пациентов стимулирует специалистов активно изучать эту область. СХТБ, хронический простатит, хронический цистит и другие хронические заболевания органов малого таза уже не являются узкой специальной проблемой урологов или какого-либо другого отдельно взятого врача. Специалисты объединяются и создают единые стандарты диагностики и терапии, исключают неэффективные методы лечения, делятся своим опытом исследованиями, рассказывают о клинических случаях на конференциях. Поделюсь и я. Клинический случай из моей практики. Случай номер один. Мужчина в возрасте 27 лет обратился с жалобами на снижение либидо, эректильную дисфункцию, дискомфорт в промежности, преждевременную эякуляцию. 5 лет назад он потерял близкого человека и тогда же расстался со своей девушкой. Причиной разрыва отношений стала депрессия пациента, возникшая на почве пережитого горя. В 23 года пациент начал встречаться с другой девушкой, однако еще не оправился от депрессии. Он стал замечать снижение либидо, набрал вес. Единичные половые акты не приносили никакого удовольствия, так что пациент хотел их поскорее завершить. Появился новый симптом – преждевременная эякуляция. В 25 лет пациент решил заняться своим ментальным здоровьем и записался на курс когнитивно-поведенческой терапии. Основной его запрос заключался в том, чтобы проработать потерю близкого человека, что, собственно, и было сделано. Но остальные жалобы, снижение либидо, преждевременная эякуляция никуда не делись. Если смотреть на сложившуюся ситуацию глазами самого пациента, то все абсолютно логично. Ход его мыслей был примерно следующий. «Я хожу к психотерапевту. Мы проработали утрату». Почему же проблемы с либидо и преждевременной эякуляцией остались? И какой-то дискомфорт в промежности? Пойду-ка я к урологу. Я не осуждаю пациента и ни в коем случае не осуждаю психотерапевта. Но именно мысль о возможном урологическом заболевании сбила пациента с правильного пути. Снижение полового влечения, преждевременная эякуляция и дискомфорт – все это было следствием сильного стресса и эмоционального потрясения. результатом психологической травмы, которую пациент не лечил более двух лет. Он в этом не виноват, каждый проживает горе по-своему. Итак, мужчина обращается к урологу, проведет ли уролог тщательный опрос и сбор анамнеза. Будет ли правильно обследовать пациента, возьмет ли он двух- или четырехстаканную пробу. Это зависит лишь от того, к какому урологу пациент придет на прием. К сожалению, герой нашего рассказа попал к врачу, сразу поставившему ему диагноз простатит, просто на основании типичных жалоб, да еще и назначившему целый ворох ненужных анализов и терапию чудо препаратами. По итогу два года лечения на смарку, ни эффекта от терапии, ни улучшения качества жизни. Как поступают в таких обстоятельствах многие люди? Они же прекрасно понимают, длительное лечение, не приносящее результатов, это не норма. Человек начинает гуглить симптомы, ставит сам себе многочисленные диагнозы, самостоятельно сдает анализы. И наш пациент оказался не исключением. Скажу по секрету, в целом такое решение пошло ему на пользу. Он пришел ко мне на прием. Однажды он посмотрел подкаст на тему тестостерона у одного очень популярного уролога. сравнил все, что тот описывал, со своими симптомами. Здравый смысл сразу подсказал ему сдать анализ крови на тестостерон. И… О нет. В видео врач рассказывал про признаки андрогенодефицита, а у мужчины оказался нормальный уровень тестостерона. Андрогенный дефицит – это недостаток в организме мужчины мужского полового гормона тестостерона, может развиваться и в подростковом, и в зрелом возрасте, вызывает расстройство половой жизни, иногда приводит к психологическим травмам и бесплодию. Как же так? Почему симптомы схожи, а тестостерон в порядке? Не поймите меня превратно, я ни в коем случае не упрекаю уролога, снявшего выпуск про андрогенный дефицит. Подкасты, лекции, рилсы, публикации – это лишь способ доступно и кратко осветить ту или иную тему. Врачи изучают медицину годами, а точнее на протяжении всей жизни. Неужели вы думаете, что можно уместить в один пост или 20 ролик доскональное описание какой-либо патологии? Конечно нет. Мы затрагиваем лишь самые важные аспекты и очень упрощаем материал, чтобы он был понятен широкой аудитории. чтобы человек опознал у себя сходные симптомы и вовремя записался к врачу. И уже после консультации врач-уролог сможет сказать, есть у вас такое заболевание или нет, и требуется ли лечение. Вернемся к нашему пациенту. Знаете, ваш покорный слуга летом 2022 года тоже снялся в подкасте у доктора-психотерапевта Кирилла Сычева, где мы почти час говорили о простатите. Там же я разбирал классификацию U-Points, говорил о фенотипах. Отдельно мы обсудили фенотип S, сексуальные нарушения. Алгоритмы платформы, на которой выходят такие ролики, рекомендуют пользователям видео сходной тематики от других авторов. Так пациент и нашел меня, а потом пришел на прием. Небольшой лайфхак для урологов, к которым обращаются пациенты с фенотипом S. В первую очередь нужно понять первичные это жалобы или вторичные и обязательно осмотреть мышцы тазового дна. Да-да, тема мышц тазового дна в последние годы становится все более актуальна. Либо об этом раньше ничего не слышали, либо врачи начали подробнее изучать данный вопрос и принялись обучать своих коллег. Не суть. Главное понимать, что при сексуальных нарушениях у пациентов могут быть локальные спазмы. МФС, миофасциальный синдром. В случае своего пациента я видел, что жалобы вторичные а мышцы тазового дна у него в норме, нет ни напряжения, ни повышенного общего или локального тонуса. Нужно ли его обследовать и выполнять стандартные пробы диагностики простатита? Я не стал. Вместо этого я направил его к сексологу и назначил симптоматическую терапию, препараты, улучшающие эрекцию. А что касается дискомфорта в малом тазу, скорее всего это проявление центральной сенсибилизации. Речь идет о том состоянии, когда постоянный болезненный импульс уже понизил болевой порог и в головном мозге сформировалась доминанта боли, дальше уже болезненного импульса может уже не быть, а боль остается из-за понижения порога чувствительности. При пальпации мышц тазового дна пациента ничего не беспокоило, поэтому и реабилитолог ему был не нужен. Также я порекомендовал мужчине обсудить с его психотерапевтом назначение антидепрессантов, так как видел в них смысл, или начать прорабатывать проблему утраты близкого человека и последующие проблемы. Имеется в виду работа с другим психотерапевтом, так как у него уже появилась проблема тазовой боли, а его психотерапевт, психиатр, с пациентами тазовой боли не работал. Вывод из этой истории следующий – если пациент не имеет собственно урологических проблем, его нужно сразу же направлять к коллегам, так как для таких пациентов каждое последующее безрезультатное лечение будет подкреплять тревожное расстройство и рождать дополнительные страхи из-за ожидания очередной неудачи. Но как отличить пациента с фенотипом С и как понять, кто должен его лечить? Для этого мы разберем второй клинический случай. В этот раз мы рассмотрим пример, когда, несмотря на то, что у пациента вроде бы те же сексуальные нарушения, лечить его должен уролог или уролог совместно с другими врачами по необходимости. Случай номер два. Обратился как-то ко мне 34-летний мужчина. Жаловался на дискомфорт в промежности, слабую эрекцию, преждевременную эякуляцию. Раньше половой акт длился в среднем 5-10 минут, а теперь максимум 2 минуты. На фоне постепенно нарастающих симптомов появилась неуверенность в себе, что переросло в проблемы в отношениях. Пациент долго лечился чудо-травками у других урологов, но безрезультатно. По рекомендации знакомого, записался ко мне на прием. В целом ситуация для меня вполне обыденная. Я уже привык, что ко мне приходят пациенты, залеченные сомнительными схемами и непонятными препаратами. Вне зависимости от того, как долго пациента беспокоят симптомы, я всегда начинаю с одного. Постарайтесь вспомнить, как и когда все началось. Нужно непременно возвратиться к исходной точке. И неспроста. Как выяснилось, у пациента клинические проявления начали развиваться 3 года назад, в возрасте 31 года. Возникли ли они все разом или добавлялись постепенно? И такое редко, но бывает, когда все симптомы дебютируют одновременно. Из опроса стало понятно, что в 29 лет у мужчины наблюдали симптомы, схожие с простатитом. Нарушение мочи сильный дискомфорт в промежности, тяжесть в области над мочевым пузырем. Он вспомнил, что тогда он был на вахтовой службе и, возможно, переохладился. И, нетрудно предположить, принял обезболивающее, да и симптомы потом вроде как сами прошли. С 31 года симптоматика стала нарастать. Сначала появился дискомфорт в промежности. Дискомфорт – очень размытое понятие. Каждый пациент подразумевает под этим словом что-то свое. И перед урологом стоит задача разобраться, что именно имеет в виду пациент, говоря о дискомфорте, и значимо ли это для диагностики. Потом ухудшилась эрекция, следом добавилась преждевременная эякуляция. Эти проявления и наличие в анамнезе нелеченного заболевания дают основания предположить, что у пациента все же урологическая патология, нежели сексуальная дисфункция. В теории, если правильно его диагностировать и вылечить заболевание, хотя в отношении хронического простатита слово «вылечить», пожалуй, неуместно, то абсолютно все симптомы должны купироваться. Однако не стоит забывать главный фактор – жизнь. На фоне ухудшения здоровья у мужчины начались проблемы в отношениях. К сожалению, медикаментозной терапии психологические запросы не решить. Разве что лечение улучшит качество жизни пациента и межличностные конфликты они с партнершей смогут проработать самостоятельно. И все-таки оптимальный вариант порекомендовать такому пациенту обратиться к психотерапевту или психологу. Вернемся к урологии. Осмотр показал, что у мужчины повышен тонус мышц тазового дна. Есть несколько болезненных триггерных точек. Болевые ощущения при надавливании пациент оценил на 6-7 баллов. Это говорит о выраженности симптомов. Учитывая, что в анамнезе было недолеченное воспаление, целесообразно было взять лабораторные пробы. Бинго! В постмассажной порции мочи количество лейкоцитов 49 в поле зрения, что фактически в 5 раз превышает норму. Бактерий обнаружено не было. Итог. Хронический абактериальный воспалительный простатит, тип 3А. Кинотип Т – болевой миофасциальный, С – сексуальные нарушения, П – психосоциальный. Есть диагноз, а значит, можно смело подбирать терапию. Как было сказано в одном классном фильме, выигрыш есть, можно поесть. В первую очередь назначаю антибактериальную терапию, выбор стандартный, вторхиналоны. Почему не препараты второй линии? Исходя из беседы с пациентом, данных, свидетельствовавших бы о ранее перенесенных ИППП, не было. Так как у пациента были жалобы на эректильную дисфункцию и раннее семяизвержение, то и их тоже нужно было принять во внимание. Параллельно с антибиотиками назначаю препарат, улучшающий эрекцию, ингибиторы фосфодиастеразы пятого типа и FDE5. и препарат, который будет удлинять время полового акта – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина – СЕЛЕКТИВНЫЕ ИНГИБИТОРЫ ОБРАТНОГО ЗАХВАТА СЕРОТОНИНА – это антидепрессанты, которые используются при различных заболеваниях. При назначении любого препарата из группы СЕОЗС будет эффект удлинения времени полового акта. Единственный препарат из СЕОЗС, который зарегистрирован в рамках лечения ЭД – ДОПОКСИТИН. Почему так? Потому что даже в высоких дозировках он не показал значимое снижение тревожности и депрессии, чем другие препараты данной группы. Но на определенной дозировке показал удлинение времени полового акта. История как с Виагрой. Сначала думали, что лечим ССЗ, а побочный эффект стал основным лечебным. Если видите смысл, то можно назначить также и НПВС. Почему я ему не назначил обезболивающее средство? Основные жалобы пациента были связаны с неудовлетворенностью в сексуальной сфере. Болезненность мышц отмечалась только при надавливании на триггерные точки. В состоянии покоя дискомфорт не был сильно выраженным. Пациент сам отказался от приема НПВС, так как не видел в них необходимости. Мужчина в скором порядке записался на консультацию к физиотерапевту. который, основываясь на полученных от меня сведениях и распечатанной схеме мышц тазового дна с отмеченными триггерными точками, подобрал оптимальный комплекс упражнений для миофасциального релиза. Спустя месяц антибактериальной терапии пациент пришел на повторную консультацию. На фоне приема антибиотиков и продолжающегося симптоматического лечения пациент отметил улучшение. Дискомфорт беспокоит все меньше и меньше, эрекция наладилась. Длительность полового акта увеличилась. Мужчина продолжал заниматься с реабилитологом и наблюдал положительную динамику. «Спешу вас порадовать, дорогие слушатели. Пациент выздоровел». «Как?» «Три месяца занятий по миофасциальному релизу, и он, наконец, избавился от болезненности в триггерных точках. Тогда же я отменил прием препаратов группы ифд и СИОЗС». Спустя еще месяц пациент пришел на прием абсолютно без всяких жалоб и дискомфорта. Вкратце поясню, почему и ФД-5, и СИОЗС были назначены именно на 3 месяца. Во-первых, нет никаких рекомендаций, регулирующих длительность их приема при хроническом простатите. Я решил так поступить, исходя из того, что пока мышцы тазового дна пациента не вернутся в нормальный тонус, и пока мы не избавимся от миофасциального синдрома, Препараты будут работать в качестве подстраховки. Каждый последующий неудачный половой акт сказывается на психоэмоциональном состоянии пациента и негативно влияет на ожидания от терапии. К тому же нельзя забывать о напряженных отношениях пациента с партнершей. Ожидания и страх очередной неудачи – это тоже триггеры, но психологические, от которых нужно избавляться.